Глава одиннадцатая. Грузинское диско. Находясь в своих переживаниях, Юлька и думать забыла об этом мужчине с прямым носом, аккуратной стрижкой и лучиками морщинок вокруг карих глаз, а сейчас поняла, что не против с ним еще раз встретиться. Тогда им не удалось толком пообщаться, а ей всегда были интересны люди с другим культурным кодом. Юлька замечала, что красивый мужской нос – своеобразное отражение мужской силы и энергии. Ей нравились мужчины с правильной формой носа, как у Ахмеда. С другой Изогнутый нос Влада придавал ему особое обаяние. Девушка с интересом слушала еменца, наблюдала и размышляла о том, что вполне могла бы ему влечься. Но они жили в разных странах, принадлежали разным культурам и религиям, поэтому она отгоняла от себя эту мысль, стараясь на ней не сосредотачиваться. Было достаточно того, что в этот непростой момент ее жизни кто-то был рядом. И не просто кто-то, а интересный, понимающий и привлекательный мужчина. Они сидели на открытой террасе модного ресторана у подножия Итальянской башни на Батумском бульваре и подтягивали прохладные коктейли. Вино уже надоело, и оперуль оказался как нельзя кстати. Набережная блестела разноцветными огнями, море шуршало галькой, а воздух был наполнен таким нежным персиковым ароматом, что Юлька с любопытством поглядывала вокруг. Что же это за цветы так вкусно пахнут? Расслабленная поза Ахмеда, приятная музыка, За время отпуска современные грузинские песни обрели еще одного фаната в Юлькином лице. Что еще делать, как не трепаться обо всем и ни о чем, не особо касаясь чего-то личного. О Владе Ахмед спросил всего лишь однажды при встрече. Ненужных и неудобных вопросов не задавал, в душу не лез, и Юльку это более чем устраивало. Разговор давался легко. «Ахмед, а как в Йемене обстоят дела с правами женщин?» Мм, Ахмед медлил. У женщин нет никаких гражданских прав вообще. Как так? Округлила глаза Юлька. Образование, медицина? Нет. Иностранец покачал головой. К сожалению, женщина, собственность мужчины, она не имеет права покинуть дом без его разрешения. Часто девочек выдают замуж задолго до достижения половой зрелости. Множество женщин умирает в природах. — Не может быть, — не верила Юлька. — Это же какое-то средневековье. Да, наши семейные законы худшие на всем Ближнем Востоке. У нас нет закона о возрасте вступления в брак. Бедные семьи рады отдать маленьких девочек замуж, избавиться от лишнего рта, и у них нет возможности развестись. А в суде женщины могут участвовать. В Юльке проснулся профессиональный интерес. Могут, но им сложно отстоять свои права. К примеру, по закону, показания одного мужчины равноценны свидетельствам двух женщин. Мужчина может растургнуть брак безо всяких причин, а женщина должна представить весомые аргументы в суде. В общем, не факт, что удастся, даже если муж применяет к ней насилие. «Это же ужасно! А женщины ходят в паранже?» В большинстве случаев носят кап традиционный головной убор, который скрывает лицо с узкой прорезью для глаз, и платье абайя в пол. В общем, дом, муж, семья, понятно. Ну да, женщина как бы это сказать, очень домашние. Все завязано на семье и доме. Конечно, они ходят и по гостям, и по делам, особенно в городах, но в основном все время дома. В России женщина вряд ли будет так проводить время. «Всякие есть, но в общей массе да, у россиянок европейский образ жизни. У нас в стране ты бы не смогла сидеть вот так и выпивать вечером коктейль в компании чужого мужчины. За это тебя могли бы арестовать, побрить наголо и даже применить насилие. Ужас!» — поперхнулась коктейлем Юлька. «А образование? Они вообще могут получать высшее?» Высшее образование только у 5-6% женщин и 14-15% мужчин. Мне повезло, я получил хорошее образование. Мои родители преподавали в университете в Сане, это столица. Они и сейчас там живут? К счастью, мне удалось перевести мою семью в Англию. У меня есть еще младшая сестра. В стране ситуация ухудшилась с началом гражданской войны в 2015 году, проблемы с продовольствием, водой и безопасностью. Больше половины населения безработные. Не знала, вернее, что-то слышала о войне, хуситах, но не вникала, я не особо интересуюсь политикой. По-моему, для девушки это не обязательно. По-моему, это дискриминация. Пошутила Юлька. Тут заиграла заводная песня грузинская диско. Она же Картули диско, кавер известной итальянской. Девушка тут же вскочила с недопитым коктейлем в руке, уже вторым начала пританцовывать. Никос Band, моя любимая. Ахмед рассмеялся и присоединился к ней. Когда проводим всех, твоя очередь, диджей, подпевала Юлька на русском. «Это не Ибица, здесь хачапури вкуснее пиццы». Она приблизилась к Ахмеду и перевела на английский. Ахмед поднял вверх большой палец. «Как ты говоришь, называется эта группа?» «Никос Бенд, ты не слышал раньше? Там такая красивая солистка Ману». «Нет, не слышал, но мне очень нравится». Когда началась другая мелодия, Ахмед направился к диджею сделать заказ, и дальше они отплясывали под музыку только этого бэнда. «За классный вечер!» Натанцевавшись, оба заказали еще по коктейлю. «За то, что мы не в Йемене!» «Ой, извини, наверное, это я зря!» Смутилась Юлька. «Пары коктейлей было достаточно. Моя норма!» «Что ты! За то, что мы в Грузии!» Поднял бокал Ахмед.